Глава 118. Наблюдатель. К заботам соседнего племени Ливы отнеслись с пониманием. «Не надо тревожить тех, кто провожает в последний путь своих павших воинов», сказал на Большом Совете Уга, и остальные согласились с ним. Согласились и с тем, что с правого берега нельзя спускать глаз. Отряд Каупа, как пришел, так может и уйти. Вместо них на другом берегу могут появиться... ожидаемые союзники имгалы или села надо просто подождать побеждает о мудрости и терпения поспешность ведет к к чему приводит поспешность и необдуманность объяснять никому не пришлось остатки отряда и узнав о ночной схватке после недолгих раздумий отправились в обратный путь селение не должно надолго оставаться без старейшины и кто сообщится племенникам о необходимости замены если не они. Вот-вот за ними могли последовать воицы, и никто не пытался стыдить или отговаривать их. Со стороны обращенной к Куршам выставили усиленную охрану, но больше всего надежд возложили на высокую наблюдательную дюну. Охотнее других наблюдателей наблюдатели напрашивали Зак и Анде. Первая гнала тоска по потерянному другу, и его не покидала надежда, что однажды, как несколько дней назад, Ива появится из ниоткуда с какой-нибудь новой просьбой или безумным предложением, и только от него Зака будет зависеть судьба, быть может, самого исхода битвы за Ригу, пока потерявший, казалось, интерес ко всему Уга, залечивает раны. Но каждый раз стоило ему поудобнее устроиться на верхушке дюны и привалиться спиной к удобно изогнутому стволу поваленного буря дерева. как глаза его закрывали сами собой, и из приоткрытых губ сладким журчением растекался негромкий храп. Анде это не беспокоило. Выглядев однажды в Ире себе в невесту Вангу, он едва перебросился с ней десятком слов, прежде чем предложить стать его невестой, и ее быстрое согласие даже обескуражило его. По обычаю, после сватовства приближаться к невесте он не мог и лишь издали ловил ее взгляды и прислушивался к раскатам счастливого смеха веселой смешливой девушки. Такой же, наполненной смехом и весельем, должна была стать их дальнейшая жизнь. И не случись этого таинственного и ничем необъяснимого исчезновения трех невест. Только богам ведомо, что произошло на самом деле. Что если однажды сама мать ночи вернет то, что по праву принадлежит ему? Иногда вместе с Заком, а чаще один, он неусыпно вглядывался то в сторону лагеря куршей, то в сторону крепости. Сначала ее немногочисленные защитники, если и выбирали за пределы стен, то лишь ненадолго. Садники из отряда Каупа, покружив у стен, разбили лагерь неподалеку. Днем позже к крепости стали стекаться, небольшие отряды рыцарей. С низовьев и вены вернулись два корабля, очень похожие на те, которые покинули крепость несколькими днями ранее. Из них сошло около полусотни рыцарей в белых плащах меченосцев. Видел Анда и то, как по прошествии трех дней, отведенных на оплакивание падших, лагерь Куршей оживился, в тот самый момент, когда в верховьях вены показались несколько боевых кораблей. Заметили их, видимо, и наблюдатели Куршей. Несколько человек, скорее всего, вожаки, выбежали на самую высокую точку берега, собрались кругом, но уже через несколько мгновений круг распался, в воздухе прозвучал звук сигнального рога. И весь лагерь Куршей устремился обратно на корабли, отбывая, к изумлению Анде, от берега с не меньшей скоростью. Чем это было? при нападении на Ригу. Мореплавателям даже не пришлось налегать на весла. Попутный ветер и течение быстро вынесли их на стремнину, и через короткое время огромный флот растаял вдали, словно унесенное ветром облако. Андер столкал посапывающего зака и сказал, что одному из них следует немедленно принести важное известие в лагерь. Упустил неусыпный наблюдатель только одно.